Глава тридцать седьмая «Я не чувствую магию», — заметил Доминик Винтергарден, разглядывая медальон. «А я не могла отвести взгляда от его пальцев, в которых чувствовалась сила, и магическая, и просто мужская. А чего-то вспомнилось вдруг, как он прикасался ко мне этими пальцами, переливая свою силу. Я вздрогнула, отгоняя представшую перед внутренним взором картину. Академическую магию». Уточнила я. Но ведь есть ещё одно. Не забывайте. Природники не умеют создавать артефакты и амулеты. Отмахнулся от моих слов собеседник. Это тонкая наука. Одной интуиции для неё недостаточно. Так что вы с этим прежде не сталкивались, ещё не значит, что такого не бывает. Возразила я удивлённая. Кто знает? Возможно, эльдерианы могли создавать и артефакты, и амулеты. Возможный из Лоренс, но подтверждённых фактов этого нет. Попробуйте его открыть, предложила я. Но увы, то, что не вышло сделать у меня, не получилось и у Мага. Если в медальёне и был механизм открывания, то весьма хитроумный, или же его не имелось вовсе. Лорд Винтергарден вернул мне медальон, чтобы я могла показать его кухарке, и мы разошлись до вечера. И без того уже много времени провели наедине. Впрочем, мередит Глао, это ничуть не смущало. Так почему же я должна волноваться о том, что у меня состоялся приватный разговор с будущим женихом? Прямо сейчас повариха была занята, так что я вернулась к девочкам, за которыми в моё отсутствие присматривала Энне. Горничную переполняло любопытство, но, разумеется, я не могла ей ничего рассказать. После объявления о помолвке всё станет известно каждому в доме. Жаль только, что мне придётся обманывать тех, кому я питала неподдельную симпатию. Ту же Энни, девочек. Но иначе нельзя. Никто не должен узнать о нашем с магом договоре. Нужно, чтобы все приняли наше обручение за чистую монету. Больше всего меня страшила реакция леди Глау. Она ненавидела меня ещё до этого, а теперь... И вовсе от злости лопнет. Но даже если эта особа заподозрит, что за те её помолвка и ложь, доказать всё равно не сможет. А если она и её муж в самом деле замешаны в убийстве Милтонов, им не избежать правосудия. Вот только для этого тоже нужны веские доказательства. Одного мотива недостаточно, даже такого очевидного, как выгода. Да и сына, который унаследовал бы поместье, учти Глау, пока нет. Так что ещё неизвестно, получат ли они то, чего так жаждут. Самое главное сейчас, чтобы Аланна и Кейти не пострадали ещё больше. До вечера я улучила момент, чтобы спуститься в кухню и ещё раз поговорить с тётушкой Бертой. Опять вы, мисс, хмуро поприветствовала меня повариха. Вот ведь неугомонная барышня. Снова будете про Джеральдину Ричмонт расспрашивать. Вот, взгляните. Я показала ей медальон. Он лежал на моей ладони, но никакого покалывания или других ощущений, кроме прохлада металла, не было. Кстати говоря, странно, что тот не согревался даже в руках. Вам знакома эта вещица? «Ну-ка, ну-ка!» — прищурилась женщина и громко ахнула, прижав ладонь к губам. «Откуда вы это взяли, мисс?» Девочки нашли на чердаке. Вы ведь видели раньше этот медальон? У Джеральдины был такой же или похожий? спросила я. Доминик Винтергарден ведь сказал про парные медальоны. Постойте, мисс, не гоните коней, ворчливо произнесла немного придя в себя кухарка, оттёрла руки о фартук и цапнула с моей ладони украшение. Повертела, поднесла близко к глазам, обнюхала, разве что на зуб не попробовала. После чего вернула мне и ответила. У Джерри был похожий, но не совсем уж точь в точь такой. Там завитушки были едок, наоборот. Вы так хорошо его помните? Если бы перед вами всё время этой штукой крутили, вы бы тоже запомнили, мисс. Очень она любила свой медальон. Хвасталась перед прислугой что-то сороко. А не рассказывала, откуда он у неё. Чего не знаю, того не знаю, мисс. Все догадывались, конечно, что парень какой-то подарил. Дьявка она была видная, справная, а вот так не повезло. Не успела даже невестой побывать. Эх, грехи наши тяжкие. В прошлый раз вы не договорили. Напомнила я, желая задать интересующие меня вопросы. Лучше уж сейчас, пока она не занята. Что случилось, когда дети Милтонов Вернулись из школ леди Глао, будущая леди Глао и её братья. Они больше неприятельствовали Смисричмонт, отвергали её. Я не сомневалась в том, что ответ будет утвердительным, ведь повзрослев, дети лордов наверняка понимали, что между ними и дочерью простого управляющего, который работал на их родителей, лежала пропасть, которую не преодолеть даже в память о детской дружбе. Но собеседница меня удивила. Анна Самат отказалась с ними водиться, мисс, сказала, что не хочет, как собачонка бегать за господами. Ведь, сказать, неподходящая они для неё теперь компания. Я задумалась. В таком случае моя теория грозила рассыпаться. Если Джеральдин Аричмонт не сближалась с сыновьями Милтонов, то как могла случиться между ними тайная любовная история? Неужели я ошиблась? Но чьи же тогда письма лежали на чердаке? «От мисс Ричмонд осталось что-нибудь? Дневники, записки? Или ее отец все забрал?» — спросила я, замирая в ожидании ответа. «Если найти что-то вроде этого, хоть строчку, написанную ее рукой, можно слечить почерки».